Дом в деревне. В России Шаляпин купил лесное имение на речке Нерли. Сначала просил меня, чтобы я уступил ему мой дом, хотел жить как я в деревне. И я по просьбе Телековского уже готов был согласиться, но оказалось, что дом мой мал. Тогда я сделал для Шаляпина проект большого дома. Сиров, взглянув на него с улыбкой, сказал: Строить хотите терем высокий? Да, ответил я. На верху крутой горы знаменитой жил боярин по прозвищу Карачун. Место, где строился дом Шаляпина по моему проекту, называлось Ратухино. Строил его архитектор Мозырин по прозвищу Анчудка. Шаляпин принимал горячее участие в постройке, и они с Мозыриным сочинили без меня конюшни, коровники, В新ой сарае огромные искушные строения, которые Сиров назвал слоновники. Потом прорубали лес, чтобы открыть вид. Над рекой построили помост для рыбной ловли и огромную купальню. Походную палатку заказали вдвое больше, чем у меня, и в день открытия дачи позвали московских гостей, друзей. Новый дом пах сосной. Приятель Фёдор Иванович Петрушко Кознов Здоровый и сладко возгостям каждому на ухо говорил: "Не пью". За обедом были пельмени, но не удались. Фёдор Иванча горчился и стукнул по столу кулаком. Вся посуда на большом столе подпрыгнула кверху и, брякнувшись обратно на стол, разбилась. Шаляпин приказал выкатить бочки с пивом для собравшихся на праздник крестьян окрестных деревень. Пиль, водку, пиво, была колбаса, пироги, копчёная тарань. Фёдор Иванович стал говорить мужикам речь. Те кричали ура, но речь не слушали, были пьяны им пьяно. Вдобавок набежали тучи, разразилась гроза, проливной дождь из потолка в столовой протекла вода. Архитектор Анчутка, не проложивший деревянную крышу толем, захватил чемодан и убежал от Грихана на станцию. Фёдор Иванович в сердцах послал за ним в догонку верховых, но тот где-то спрятался. Шаляпин так рассердился, что сказал мне и Серову: "Едем в Москву". А как же гости? Едем! И мы уехали в Москву. С тех пор Шаляпин не приезжал в деревню более года. Кстати, когда уехали из деревни, его жена и дети Дачу обокрали. Выкрали медную посуду, одеяло и украл всё с торож дачи. Вот видишь, говорил мне Фёдор Иванович. В этой стране нельзя же жить. На даче остались собаки, огромные выдолазы, которых Шаляпин купил специально для того, чтобы никто не осмеливался ходить через его двор. Собаки, которых управляющий Кормил конины, и за год одичали одни в лесу, и в лес по грибы показаться нельзя было. Шла война. Фёдор Иванович устроил в своём московском доме лазарет. Жена и дочери были сёстрами милосердия. Доктором он взял Ивана Ивановича Красовского. Шаляпин любил свой лазарет. Беседовал с ранеными солдатами и приказывал их кормить хорошо. Вилёк делал пельмени по-сибирски и часто ел с ними вместе, учась у них песням, которые не пели в деревне. И сам пел им деревенские песни. Когда пел: "Ах ты, Ванька, разудала голова, на кого ты меня, Ванька, покидаешь, на злого свёкра?" то я видел, как раненные солдаты плакали.